Если верить карте, большая часть пути до границы была уже позади. Однако темп продвижения в Атаге замедлился. Нужно было нести на себе коробки с продуктами. Да и дети, часть энергии которых раньше выливалась на безответного Барсика, теперь все чаще досаждали им своими проказами. Встал даже вопрос о том, чтобы распрощаться с ними раньше времени. «Нет, это переходит все границы», – возмущался Смыков. «Сегодня проснулся, хочу надеть ботинки, а в каждом по выводку мышей. Это тоже можно считать шуткой?» «Ну и что?» – вступилась за детей Верка. «Мне они в ботинки по вороньему яйцу положили. Подумаешь, преступление!» Толгай, в сапогах которого еще хлюпал томатный сок, горестно пробормотал. «Это не балалар, это юлбасар!» Что означало «это не дети, это бандиты». Лилечка, конечно же, стоял за своих юных приятелей горой, но окончательное решение вынес зяблик. «У меня нынче в Прохорях тоже не рай небесный. Но уж лучше яичницу копытами давить, чем под пули рогатых лезть. Мы за этими шкетами как за каменной стеной, так что до границы идем вместе». «Учитывая возможности нашего оружия, мы в посторонней помощи не нуждаемся», – с пафосом заявил Смыков. «Ну уж нет!» – хором воскликнули почти все члены в Атаге. «Это только на крайний случай!» Смыков полдня ни с кем не разговаривал. Однако потом сам подсел к Лилечке и стал зондировать вопрос, касавшийся возможности раздобыть еще одного зверя типа Барсика. Нужен он был Смыкову для того, чтобы доставить в отчину энное количество вещей, позарез необходимых там, а в Будетляндии пропадавших зазря. «Спросить-то нетрудно», трудно, сказала Лилечка с сомнением. «Детишки, если разойдутся, и черты лысого могут достать. А что дальше? Они ведь с нами дальше границы не пойдут. И придется нам с Барсиком крюк через три страны делать. Это ведь то же самое, что в прежние времена по Талашевску на слоне кататься. Народ проходу не даст, да и кормить его надо. Ест он редко, но основательно. И только свежее мясо». Причем между быком и человеком никакого различия не видит. Сныков сразу умолк, а Зяблик, слышавший этот разговор, расхохотался. <с> «Сдавай ты стал, начальник! Старелишь! Уела тебя девчонка!» «Ваши инсинуации я игнорирую, однако хочу официально заявить, что не потерплю в дальнейшем никаких выпадов со стороны несовершеннолетних». Но на завтра дети словно специально затихли. Мальчишка ехал на плечах у Цыпфа, а девчонка шла за руку с Лилечкой. Оба они всё время словно прислушивались к чему-то. Примерно около полудня, если верить часам Смыкова, в той стороне, куда они направлялись, раздался звук. Могучий и грозный. Но за время скитаний по очине костили и нейтральной зоне, уже успевший стать для ватаги привычным. То ли это небо тёрлось о землю, то ли наоборот, рвалась на волю подземной стихии. Судя по реакции детей, для Будетляндии такое явление было вновь. Цыпф сверился с картой. На граница оставалось не так уж и далеко. Если впереди их ждала страна столь же бесплодная и опасная, как нейтральная зона, необходимо было пополнить запас продуктов. Да и кое-каким барахлом обзавестись не помешало бы. Например, такой прочной и удобной манфактурой как в Будетляндии. нельзя было больше отыскать нигде. Ты бы подруга приданым запаслась. Верка подмигнула Лилечке. Дома за каждую тряпку в три дорого платить придется, а здесь все за дарма можно взять. Не знаю даже. Мы никогда раньше чужого не брали, даже безхозного. Бабушка говорила, что это грех. Да и вряд ли мой размер найдется. «Найдется, найдется. Я тут такие наряды видела, что на любой размер подойдут. Не ткань, а просто чудо. Пригладишь, она как Атлс блестит. Взлохмачешь щеткой, она как пух. И цвет сама меняет. И туфельки белые не мешает подобрать. Не пойдешь же ты подвенец в этих говнодавах. «Кто это вам сказал, что я под венец собираюсь? Вы, думают тоже». Э, меня не проведёшь. Верка погрозил ей пальцем. Я королевой в Лимпопо была, а потом невенчанной женой всенародно избранного президента. Ну, а если ещё и таких, как смыков, считать, то у всех нас пальцев на руках и ногах не хватит. Я и бабы мужиков понимаю. Думаешь, я не вижу, как на тебя Лёва глядит? Как? Как поп на икону. Это плохо. Наоборот. Мужик свою жену на руках должен носить, пылинки с неё сдувать. Вот и Лёва такой, если не испортится. Таким хамом, как Смыков и Зяблик, до него далеко. На вас, между прочим, некоторые тоже заглядываются. Ты прочмыхала, что ли? Вам лучше знать. Но ну, нет. После негра заторва от не котируется. Размер не тот. Да и поздно мне уж тут не невеститься. Невеста без места, жених без куска. Вдали снова грохнуло, но уже куда сильнее, чем раньше. Одна из вертикальных опор небесного невода перекосилась, потянув за собой сочлененные конструкции. Зрелище было весьма гнетущее. Одно дело, когда с крыши соседнего дома падает лист шифера, и совсем другое, когда рушится гора, на склоне которой расположен целый город. «Опять какая-то хреновина начинается», — сказал Зяблик с досадой. «Давайте-ка лучше выруливать на открытое место». Ватага свернула в сторону, где виднелось что-то похожее на заброшенное поле для гольфа. Незапланированный отдых никого не радовал. Одни только дети беззаботно кувыркались в траве, да и они не забывали время от времени посматривать в ту сторону, откуда доносился глухой и мощный рокот. «Может, принесет, сказала Верка неуверенно. «Два раза уже проносила. Два раза прощается, а в третий раз карается. Это любой шкет знает». «Думаю, всё не так уж и страшно», – сказал Цып. Впрочем, без особой уверенности. У нас есть оружие, пределы возможностей которого неизвестны. Да и могучие покровители рядом. На добро надейся, а педушь вздохнула Лилечка. Так моя бабушка говорила. То, что произошло в следующий момент, напоминало вариант знаменитой картины «Последний день Помпеи», с той, правда, разницей, что ни одна живая душа не попыталась покинуть гибнущие дома. Да и не было в древней Помпее зданий высотой в полсотни этажей. Толчок снизу был так силен и резок, что дома взрывались, словно начиненные динамитом. Обломки бетона, осколки облицовки и куски арматуры свистели в воздухе, как шарапнель. Там, где только что торчали башни-цилиндры, башни-пирамиды и башни-гробы, на глазах вспучились холмы. Лопаясь, они выворачивали наружу утробы города. Пустые полости подземных гаражей и складов, лабиринты туннелей, переплетения коммуникационных трасс, путаницу трубопроводов, монолиты фундаментных блоков. Издали все это походило на развороченный термитник. После первого толчка не прошло и минуты. А огромный городской массив исчез, превратившись в плоскую, дымящуюся пылью плеж, среди которой огромными фурунклами торчали остроконечные холмы. Что-то ворочалось внутри них, посылая во все стороны новые и новые разрушительные волны, перемалывающие в щебень все размером превышающие кирпич. Пространство, отделявшее зеленую лужайку от уничтоженных городских кварталов, Завибрировала и попёрла вверх, выгибаясь несуразным горбом. Металлические ограждения лопались, как паутинки. Сверху обрушился град песка и гравия. «Лёва, стреляй! Иначе хана нам всем!» – заорал зяблик. Руки у Цыпфа тряслись. Он не знал, куда стрелять – вверх, вниз или прямо перед собой. Опасность, казалось, исходила со всех сторон. В грохоте бушующей стихии, в слепящем песчаном шквале, в агонии земной тверди и в ледяном равнодушии тверди небесной он растерялся, как заблудившийся в дремучем лесу ребенок. Вокруг быстро росли зловещие холмы. Они были как гнойные нарывы на теле трупа, единственный живой на мертвом. Но эта чужая жизнь не обещала ничего, кроме новых смертей. Даже и думать было нельзя, что человек способен каким-то образом помешать неведомой силе, просыпающейся в камне, земле, воде и воздухе. И тем не менее Лёва выстрелил. Выстрелил даже не представляя себе, что из этого может получиться. Вполне возможно, что древняя мощь, рожденная жаром звезд и холодом космической пустоты, была выше законов, управляющих нынешним одряхлевшим и выхолощенным миром. И это напоминало попытку смертного поразить своим жалким орудием всемогущего бога. Своей целью Лёва выбрал громадный курган, возникший путем слияния воедино сразу нескольких холмов, и уже начавший пожирать их последнее прибежище – лужайку. Конечно, назвать его действие стрельбой можно было только условно. Эффекты свойственному огнестрельному оружию – да и огонь, гром – начисто отсутствовали – Оставалось только надеяться, что пушка сработала, и ждать результатов. И они не замедлили сказаться. Гром слепой стихии перешел в рев живого существа. Курган исчез, словно его и не было никогда. И на его месте взором ошарашенных людей предстал одетый в багряную чешую пернатый змей. Он был страшен, как все семь чаш божьего гнева. Его рубиновые глаза выжигали человеческие души. Одной капли его яда было достаточно для того, чтобы отравить океан. Одним взмахом своих крыльев он мог потопить парусный флот, одним ударом клыков убить такого зверя, как барсик, и одним только видом обратить в бегство армию. Он был порожден злом, под защитой зла находился и для насаждения зла предназначался. Естество его не изменилось за миллиарды лет тяжкого сна, но облик оставался тайной. То, что видели перед собой люди, было лишь временной оболочкой, карнавальным нарядом, в который коварная сила антипричастности одела это загадочное создание. Нечто превратилось в нечто, бесформенное обрело форму, прах возродился для жизни. Извергнутый кирквудовской пушкой вихрь хаоса не смог повредить древнему хозяину планеты, а лишь придал его сущности зримую реальность. Полупарализованный страхом Лёва действовал уже чисто автоматически, на уровне подсознания. Еще один выстрел, и багряный змей превратился в огнедышащего дракона, потом в медноклювую гарпию, потом в кровожадного молоха. А когда он вновь стал змеем, Но уже не багряным, а белым, Лёва выронил пушку из рук. Все было бесполезно. Одно чудовище превращалось в другое. И финалом этих метаморфоз могло быть только одно. Рождение мирового зверя, чья губительная власть уже не будет иметь пределов. Однако были здесь и те, кого все происходящее несказанно радовало. Появление багряного змея, а затем и вся цепь его перерождений, вызвали у близнецов бурный восторг. Впервые они видели столь забавную игрушку, и еще даже не заполучив ее, уже спорили, жестами естественно, кому из них она будет принадлежать. Никто из ватаги и глаза моргнуть не успел, а дети уже наперегонки бежали к чудовищу. Змей зашипел и так широко раскинул свои крылья, что заслонило ими пол горизонта. Пасть его распахнулась, и клыки, до этого упрятанные в ножных челюстных костей, приняли боевое положение. Глаза, единственное, что контрастировало со зловещей бледностью змеиного тела, вспыхнули багровым адовым пламенем. Девочка оказалась проворнее, и первой ухватило чудовище за петушиную шпору, украшавшую каждую из его четырех палых лап, Мальчишка не растерялся и вцепился в перепончатое крыло. Мигом повалив змея на землю, близнецы вскарабкались ему на загривок и самым бесцеремонным образом стали принуждать к взлету. Страшилище, неуклюже размахивая хотя и огромными, но чисто декоративными крыльями, при прыжку помчалось до пустоши. Кое-как оторвалось от земли, но уже метров через 200 рухнуло грудью на крыше уцелевших зданий. Его заставили развернуться и погнали обратно. С бешеной скоростью мелькали лапы, оглушительно хлюпали не обладавшие нужными аэродинамическими качествами крылья, кончик хвоста вращался наподобие пропеллера. Промчавшись мимо ватаги, змей тяжело, как перегруженный самолет, взмыл воздух и, кренясь, стал описывать над городом плавную дугу. Сейчас он был похож на белую летучую мышь, По ошибке, покинувшие свою пещеру при ясном свете. А примастившиеся на его спине дети напоминали двух крошечных мошек. Круг за кругом, набирая высоту, пернатый змей поднимался в небо. Близнецам был нужен простор для освоения фигур высшего пилотажа. Они то заставляли чудовище планировать, то бросали в крутой пике. Косые петли сменялись бочками и восьмерками. Разворот следовал за разворотом, горка за горкой. Сквозь свист разрезаемого воздуха и шорох крыльев сверху доносились звонкие ликующие вопли. «Во, попался!» Странное оцепенение отпустило наконец конец зяблика. Язык его перестал быть куском льда. «Это тебе, гад летучий, не над простым народом изгаляться! Заездят они тебя, как паршивую клячу!» Змеи окончательно обесилив падал. Глотка его источал уже не шипение, а хрип. Крылья судорожно трепетали, безуспешно пытаясь найти опору в воздухе. Кровавые шары глаз выражали не злое торжество, как раньше, а элементарный ужас. Столь многообещающий дебют не удался. Когда до земли оставалось уже совсем немного, змей рассыпался и тучей пыли обрушился вниз. Курган, возникший на месте падения, по форме, да и по размерам, очень напоминал тот, который считанные минуты назад, при содействии киркудовской пушки, породил это столь странное создание. Близнецы Чумаза и как трубочисты, выбрались из-под останков змея и съехали вниз по крутому склону. Выражение их лиц можно было охарактеризовать однозначно «хорошо, но мало». «Неинтересно, а будут ли этих деток со временем интересовать проблемы добра и зла?» Задумчиво сказала Верка. «Или они уже давно выше всего этого?» «Если человек одним своим желанием может создать или разрушить этот мир, многие нравственные нормы теряют для него всякий смысл». Уже и Лёва Цыпф вышел из оцепенения. «Кто не знает страха, тому неведомо и сострадание». Кто неуязвим перед кознями зла, тот останется равнодушным и к добру. «Разве ребята сделали нам мало добра?» — воскликнула Лиличка. «А если для них это была только игра?» — цыпв облизал пересохшие губы. Детки просто резвились. Юные боги или юные демоны пробовали свои возможности. «И охота вам подоплеку во всем искать. Главное, что мы живы остались». То до границы рукой подать. Отдохнем немного и будем прощаться с детишками. Хорошие они или плохие, люди или не люди, но наши дорожки расходятся, и скорее всего навсегда.